Запись сто ая Гальчка написала. Здравствуй, братик мой. Я получил от тебя посылку. Камушек очень приотличный. Мне сильно понравился камушек. Я загадала в него желание, сказать не могу, а то не сбудется оно. Но желание это про тебя. Это желание, чтобы ты скорее чуть не написала. Не допишу тогда, и сбудется всё равно. Мама меня наругала за то, что штору сорвала, но я запуталась просто. Напиши моей маме письмо, что я хорошая. Пока-пока-пока.